Благодарность. Автор выражает искреннюю признательность за помощь в подготовке книги главному редактору журнала «Экран» Пинскому, осуществившему информационную поддержку, выраженную в предоставлении уникальных фотографий. Работникам музея Малого театра Панковой и Торопову, а также ныне здравствующим героиням книги, отнесшимся к автору доброжелательно и терпеливо.